Глава 4. Когда смерть развоплотилась, я еще некоторое время постоял в пустом зале, посмаковав момент. Вроде бы все прошло торжественно, в присутствии множества богов, а вроде как чего-то не хватало. Но в любом случае, я, наконец, поборник. Не претендент, достигший своего предела, не просто странник, а именно поборник, который может и будет развиваться дальше. И это уже внушает мне самому чувство того, что я еще могу многое сделать, и обязательно сделаю. Покинув здание администрации, я снова подошел к главному монолиту в городе. Ну и положил на него руку, как того требует система. Он моментально отозвался, а в статусе моего персонажа уже была пометка «Кто я такой сейчас есть?». На моем лице моментально расцвела улыбка, но ее многие не могли увидеть из-за капюшона, который скрывал мое лицо со стороны. «Тебя можно поздравлять?» Словно из ниоткуда рядом со мной появилась Эля, которая приобняла меня со спины. «Можно?» — кивнул я. «Как сказали боги, я первый поборник на континенте. Странно, что не в мире». «Ну, не везде тебе быть первым», — усмехнулась она и еще чуть сильнее прижалась. «Но все равно, ты у меня лучший. Таким и оставайся. Но я пока тебя не буду отвлекать. Вернусь обратно в крепость. Начнем с нашими готовить торжество сегодня». «Может, кого из городских пригласишь? К вечеру как раз приедут. Будет даже интереснее». «У меня даже есть идея, кого можно пригласить», — улыбнулся я. «Тогда до вечера?» «До вечера», — отпустила она меня, после чего сама дотронулась до Монолита и исчезла в голубоватой вспышке телепорта. Но я от Монолита отходить не стал. Нужно было проверить точное количество оставшихся очков пассивных способностей, чтобы понимать, насколько я могу в данный момент стать сильнее. И циферка не совсем меня радовала. При том, что сейчас каждая новая пассивная способность будет стоить пять очков, мне хватит в данный момент на три. И четыре очка у меня останется. Было бы еще одно, развил бы сразу четыре. Но, увы и ах, не свезло. В любом случае, нужно раскрыть все три древа. И, думаю, прокачать во всех них по базовому навыку, ну или что там будет, чтобы закрепить тот факт, что они у меня есть и что уже дают мне бонусы. Но прежде чем я направился, я еще разглянул на свой статус. Поборник. Звучит даже лучше, чем претендент. Убрав руку от монолита, я направился в сторону городской арены к наставнику по физическим способностям. Не знаю почему, но мне захотелось именно у него раскрыть все три направления новых деревьев навыков. Он по факту внес в мое развитие минимальный вклад. Но он единственный, кто не препятствовал хоть как-то этому самому развитию. Он просто засчитал испытания в счет старых заслуг. За что получил мою огромную благодарность. Как обычно, он был у себя, костерил какого-то зеленого странника, который только-только становился претендентом. Он показывал ему, как наносить удары, как их блокировать. Я же просто стоял и наблюдал за этим. У меня не было учителя, такого как наставник. Мой учитель, моя шкура, мой собственный опыт, элита, которая появилась чуточку позднее но в любом случае все, что сейчас показывалось, я знал. Но я не стал отвлекать. Я смотрел, вспоминал, даже пару моментов для себя подметил, которые часто упускаю из вида, из-за чего получаю. Ну или приходится отступать, или блокировать удар, тут как повезет. В какой-то момент я присоединился к этой тренировке, тоже решил начать отрабатывать удары. На мое появление наставник никак не отреагировал, но странник, увидев мою катану, единственную в своем роде, на несколько мгновений словно окоченел. Он попытался вымолвить хоть слово, но у него язык не дружил с головой. Но в конечном итоге его жалкие потуги хоть что-то сказать оборвал наставник, гаркнув на него. «Видишь?» — Пробасил он довольно громко. «Даже опытные воины, которые не раз доказывали свое мастерство в кровопролитных сражениях, иногда снисходят до того, чтобы повторить азы, ибо на азах и строится все, вообще все» если ты ни хрена не знаешь, башка то тупая, то ни хрена ты не сможешь, и будешь дохнуть, и не станешь ты так никогда претендентом. Кстати, а вот теперь его тон был более снисходительным, даже в какой-то степени трепетным. Поздравляю, тень, первый поборник. Поборник? Еще больше выпал в осадок этот юный боец. Не по возрасту, а по мастерству. Это как? В каком смысле поборник? Это настолько высильный? Недостаточно, чтобы в одиночку защищать весь город. Усмехнулся я. Так что ты тренируйся. Видишь, даже поборник решил помахать катаной и порезать воздух, чтобы вспомнить то, что мог забыть. И ты тренируйся. Войсе станешь таким же, как и я, когда-нибудь. Я же смертен, в отличие от большинства в городе. Так что кто-то должен будет занять мое место. Все же смертны, разве нет? С непониманием посмотрел зеленый на наставника. Он смертен во всех смыслах этого слова. Немного мрачновато, чтобы передать всю суть, проговорил наставник. Если он умрет, в отличие от тебя, бестолочь, он не сможет возродиться, поэтому он и тренируется, не забывает про то, что уже когда-то проходил, хоть и сам. Так что бери пример с тех, кто рискует шкурой каждый день, и может не вернуться в город, так как они сражаются действительно с полной отдачей. Еще некоторое время странник смотрел на меня, как я двигаюсь, какие делаю движения. Сложно было сдерживать себя. Наносить удары так, чтобы этот зеленый их видел. Скорость-то позволяет наносить удары куда быстрее. Но в любом случае, потом он присоединился и стал пытаться повторять за мной. Затем наставник решил предложить безумную идею. Тренировочный бой. Этого зеленого со мной. «Только одно условие». Пристально смотрел на нас двоих наставник. «Я силу тени ограничу до общего уровня, до 45 пятого. Я готов поспорить, что даже так он тебя победит». «Ну да». — грустно усмехнулся Зеленый. — У него снаряжение лучше. — Он будет по пояс оголен, а в его руках будет только деревянный меч. — К слову, как и у тебя. Только сказал это наставник, как в его руках появились наговоренные мечи, которые он нам протягивал. Я пожал плечами и просто взял деревянный меч, после чего начал снимать с себя снаряжение. Дольше всего было с сегментированным нагрудником, который скрывался под моим плащом. Его вид очень сильно понравился новичку. Он даже попросил разрешения потрогать его. Я только помотал головой, не понимая, что в этом такого, после чего отдал добро. Через пять минут мы уже были на арене. Я чувствовал, что стало в десятки раз медленнее, слабее. Даже деревянный меч казался тяжелее обычного. И ведь я таким ранее был, и ведь я через это прошел. И как же сложно возвращаться к тому, кем я когда-то был. Но иногда надо, чтобы понимать, да и не забывать, откуда мы, кем были и как мы стали такими, какие есть сейчас. Бой был весьма скоротечный. Уровень парнишки был 49-й. Не хватало одного очка как раз в физических способностях, чтобы стать претендентом. У меня же не хватало по уровню в каждом направлении. Но в конечном итоге просто сказался опыт. Не в первый раз я сражался с тем, чей уровень немного выше моего. Было пару раз такое, что уровень противника был сильнее выше моего, и я побеждал. И сейчас тоже победил причем даже не особо напрягаясь, а потом еще раз, потом еще раз. В какой-то момент наставник снизил мой уровень вообще до 35 пятого, но я все равно смог вырвать победу. Зеленый пытался учиться, но у него не выходило меня просто перебороть. Я знал множество финтов, интуитивно понимал, какие удары и когда будут нанесены. Из-за этого превосходство было на моей стороне. «И он даже не выходил за пределы базы!» — явно насмехался над парнем наставник, смотря на него с трибун. «И сейчас он куда слабее тебя. Он просто дрожит своей жизнью, старается думать в бою, как правильно победить тебя. А ты не хочешь, даже не пытаешься. Итог ты видишь. Двенадцать ноль в пользу тени. А теперь...» Он хлопнул в ладоши, а я почувствовал прилив сил, которые ко мне вернулись. «Почувствуй, какая у него сила сейчас!» «Я не буду», увернулся я в сторону наставника и демонстративно отбросил меч не мой противник, не моя весовая категория. Мне даже не будет честь в этом сражении. Мало того, что я превосхожу его в опыте, так еще и в силе. Я не хочу его морально уничтожать. Я хотел сделать так, чтобы он понял, что от тренировки — залог успеха». Я развернулся в его сторону и глянул ему в глаза. «А тренировался я очень много, часами, днями. Результат то на себе почувствовал. Просто возьмись за себя, не ленись, и все получится, поверь мне. Не забывай отрабатывать базу». Тренируй свое тело, свой ум. Это только кажется, что различные способности даются за очки. Нет, они развиваются вместе с нами. Да, с каждым разом немного тяжелее, но так и в реальном мире. Каждая новая ступенька чуточку сложнее старой. Не знаю, какой эффект мои слова окажут на этого человека, ступившего на путь воина. Надеюсь, благоприятный. В любом случае, он не был подавлен так сильно, чтобы уйти в полное отрицание, но и не был готов смириться со своими поражениями. Думаю, у него все получится. Главное, чтобы он меня не просто сейчас слышал, а услышал, а это немного разные понятия. Пройдя обратно внутрь здания возле арены, я вновь подошел к наставнику, у которого уже была очередь. Я не стал перечить, не стал ни с кем спорить, просто терпеливо ждал. Тут же появился один из моих знакомых, один из работников бригады-бригадира. Как раз через него я и решил передать, чтобы вся бригада в полном составе сегодня прибыла в нашу крепость. Повод я оглашать не стал, только передал бумажку, на которой записал этот самый повод. Кстати, уже появились ручки в нашем мире. Уже. Я прошло только пять вроде бы месяцев с момента нашего появления тут. Итак, заговорил наставник, когда подошел я к нему, когда все, наконец, разошлись. «Могу снова тебя поздравить. Это пока для нашего города в новинку». Думаю, торжество сегодня будет у тебя отменное. Пока не знаю, какое, усмехнулся я и пожал плечами. В любом случае, давайте сделаем то, зачем я пришел. Да, кивнул наставник. Лично для меня это будет честью. Итак, какое древо хочешь раскрыть? Все три, улыбнулся я и посмотрел в удивленные и широко раскрытые глаза наставника. Да-да, все три. У меня пути разблокированы. Хочу сразу подготовиться, чтобы потом лишний раз не бегать, если уж на то пошло. Резонно, — кивнул он. Ну, тогда давай смотреть, что у тебя там получилось. Чего там твоя судьба тебя наворотила? Первое древо, как и полагается, наставник раскрыл по своему направлению. Что мне понравилось, так это два дополнительных направления — спиритические способности и психологические. Каждому из трех было по четыре навыка, которые заканчивались пятым значимым. Что именно они давали, наставник не мог сам сказать. Будет видно на практике. Но вот первое, которое открывало доступ ко всем трем направлениям, ничего не давало. Оно просто было. Обманка, которая показывает, что путь открыт. «Это жестоко», — усмехнулся я. «Обязательный пустой навык?» «Получается, что так», — кивнул наставник. «Сам в шоке. Но так решили боги, а не я. Значит, так должно быть». Хорошо, что он в зачет всех навыков не пошел, вздохнул я и улыбнулся. А то еще из-за пустого навыка стоимость остальных повышать. Как-то нехорошо бы вышло. И так больно дорого. Вот с последним утверждением соглашусь, кивнул наставник. Я таких цен на навыки, если честно, отродясь не видел. Ну да ладно, смотрим дальше, чем тебя там боги благословили. Второе древо навыков, которое раскрыл наставник, спиритическое. Также первый навык пустой. Просто раскрывал путь к остальным. А помимо четырех навыков спиритического пути были еще навыки психологических способностей опять и умственных. И я уже начал прослеживать определенную закономерность, но смотрим дальше, что там будет. Последнее древо, которое было раскрыто, соответственно, древо восприятия. Тут навыки были такими же, как и у спиритического, умственные и психологические. И результат дальнейшего развития, точнее раскрывшихся путей, меня радовал. Больше всего из второстепенных направлений развивались психологические способности, которые у меня отставали, были всего двадцатого уровня. Не зря говорили, что будет в будущем своего рода компенсация. Умственные чуть хуже развивались, но тоже были в двух деревьях. Из основных навыков дважды попадались спиритические способности, что говорит о моем магическом уклоне в бытие. Плевать, что изначально у меня шло развитие через физические способности и восприятие самая высокая база была у них. В конечном итоге именно магия спасала мне множество раз шкуру, что система подтвердила. К слову, о стоимости. Каждый навык сейчас мне обошёлся — 423 682 эссенции душ. Это много, очень много. Так стоили у меня навыки. Когда-то. А сейчас просто пассивная способность. Благо, они не повлияли на общее количество. Но их потребовалось раскрыть три, Из-за чего суммарно ушло почти миллион триста эссенций, из-за чего остаток уже не так радовал, как раньше. Итого 5 миллионов 270 тысяч 188 эссенций душ. А что касательно закономерности? Дополнительные ветви выбирались либо по часовой стрелке, либо против нее, но не в обе сразу. То есть в случае с древом физических способностей дополнительные навыки взялись против часовой стрелки, как и в случае с восприятическими способностями. А вот от восприятия дополнительные навыки взялись по часовой стрелке относительно основного древа навыков. Но это так, мелочи, на которые так сильно внимания заострять не стоит. Попрощавшись с наставником, я двинулся в сторону своего знакомого и уже так полюбившегося мне трактира Чары Мары. Его хозяин, как и всегда, был у себя за стойкой, протирал какой-то стакан, следя одним глазом за происходящим в зале. Появились новые охранники, выглядели они крепче, чем раньше. Но если бы у них был противник подобно моему, они бы не справились. Тут же повстречались дамы, которые попытались меня соблазнить. Но, почувствовав внутри меня толику энергии их повелительницы, сразу отпрянули, поклонившись в знак уважения. Я улыбнулся и направился к Илье, которому предложил посетить вечернее мероприятие. Он согласился, благо у него уже был нанятый администратор из числа системных персонажей, который мог выполнять нужные функции. Так что он почти со всем персоналом точно будет сегодня вечером у меня в крепости. Кого еще можно было пригласить, я не знал. Больше у меня хороших знакомых не было. Можно было бы художницу, которая составила план города, но я с ней не так хорошо знаком. Так что обойдемся без нее. А приглашать больше мне и некого. Я мало с кем общаюсь. Так что будет узкий круг знакомых сегодня. Тень. «Я придумала, что можно сделать с посохом, найденным во время твоего путешествия в другой город. Сегодня край завтра. Тебе нужно прибыть к ритуальному кругу в лесу, чуть восточнее города. Где именно, я дам тебе знать, где ты оставишь его. А я заберу его с помощью своей магии. Дальше... Дальше просто жди. Делай свои дела». «И снова ты обделяешь меня своим вниманием» усмехнулся я, стоя около Монолита. «Завтра сделаю. Увы, смерть. На сегодня у меня другие планы. Так что, завтра. Но я обязательно это сделаю», сказал я и посмотрел на небеса. «Надеюсь, ты меня услышала?» «Услышала, не переживай. Буду ждать результата. Кстати, тебе поздравления от твоих друзей. Даже тут отголоски твоего возвышения они почувствовали, так как были связаны с тобой». Я улыбнулся. «Они помнят» все еще помнят. И надеюсь, что когда придет время, мы сядем вместе с ними, как и раньше, за одним столом и поднимем бокалы. Но пока я туда не спешу. А они подождут. Время не пришло. Оно долго еще не придет. Ведь столько нужно успеть, столько сделать, словно я только начал свой путь.